четыре Яковлевича и все пятнадцать презреваемых старушек в туальденоровых нарядах. выкочив из магазина старгика полпуда сахару, Альхин увел свою очередь в другой кооператив, кляня по дороге Пашу Емельевича, который успел слопать отпущенную на его долю фунт сахарного песку. Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть. Альхин хлопотал целый день, во избежании усушки и раструски он изъял пашу эмильевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозный рынок там альхин застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар муку чай и маркизет примечание маркизет легкая прозрачная вуалевидная ткань из хлопковой пряжи конец примечания полесов стоял в очередях главным образом из принципа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 Бонбон де Варсави, французский бонбон де Варсави, буквально варшавская конфетка, кондитерская фирма в предреволюционной России, конец примечаний. Пора было и каяться. Председатель биржевого комитета вступил в приемную прокуратуры Там было пусто. Кислярский подошел к двери, на которой было написано «губернский прокурор» и вежливо постучал.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 и, перевернувшись на жердочке вниз головой, подмигнула глазом застывшей у двери вдове, как бы говоря, «Но как вам это понравится, вдовица?» «Мать моя!» — простонала вдовица. «В каком полку служили?» — спросил попугай голосом Бендера. «Крах! Европа нам поможет!» После бегства вдовы попугай оправил на себя манишку и сказал те слова, которые у него безуспешно пытались вырвать люди в течение тридцати лет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 бесславный конец его бабушки врофломеч стал промышлять собачками он комбинировал объявления в старгородской правде прочтя объявления «Проп, поинтер нем коричнев масти грудь лапы Ошейн, серые у тайку преслед дост ул кооперативную семнадцать два а рядом с ним замаскированная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 Могла пригодиться и веревочка, вероятно, аллюзия на пьесу Николая Васильевича Гоголя «Ревизор. Конец примечания».